Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя моя лекция будет посвящена истории становления думской или дуалистической монархии и многопартийности в России. Но этот материал довольно большой по объему, поэтому я разделю эту лекцию на две части. Сегодня мы поговорим о становлении дуалистической монархии в России, а в следующей части мы уже поговорим о истории партийного строительства и о пяти наиболее крупных политических партий, которые олицетворяли с собой весь политический спектр Российской империи, и о знаменитых масонах. Но предварить свою лекцию я хотел бы одним существенным замечанием. Дело в том, что, по моему мнению, конечно, издание манифеста 17 октября и последующие изменения в законодательстве Российской империи, они никоим образом не превратили самодержавный строй Российской империи в так называемую конституционную монархию, потому что государь-император остался не просто главой государства, но и фактическим руководителем исполнительной власти. При этом он поделился своими законодательными полномочиями с Государственной Думой и Государственным Советом. Вот такой режим монархии в исторической и юридической науке принято называть Термином «дуалистическая монархия». Поэтому правильнее, конечно, говорить о том, что в Российской империи последние 12 лет ее существования был именно режим дуалистической, ну, своего рода переходной монархии от самодержавной к конституционной. Итак, начнем. Хорошо известно, что вскоре после издания манифеста 17 октября 1905 года по указанию Николая II было создано особое совещание под председательством нового министра юстиции Михаила Григорьевича Акимова, которому было поручено разработать свод основных законов Российской империи и другие законодательные акты, необходимые для реализации основных положений данного манифеста. Уже 20 февраля 1906 года были опубликованы два законодательных акта. Это «Учреждение Государственной Думы» и «О переустройстве учреждений Государственного Совета», которые, по мнению одних авторов, в частности профессора Исаева, заложили основы российского парламентаризма и знаменовали собой превращение Российской империи в дуалистическую или, по его мнению, конституционную монархию, а по мнению других авторов, в частности профессора Степанского, были существенным откатом от тех принципов парламентаризма, которые провозгласил царский манифест 17 октября». В соответствии с этими законодательными актами впервые в истории России создавался законодательный орган государственной власти, состоящий из двух палат Государственной Думы и Государственного Совета. Согласно первому законодательному акту Нижняя Палата Российского Парламента, то есть Государственная Дума, максимальный срок полномочий, который был установлен в пять лет, формировалась исключительно на выборной основе. Однако эти выборы в соответствии с новой редакцией избирательного закона, который был утвержден еще 11 декабря 1905 года, были многоступенчатыми и проходили по сословно-куриальной системе. Это означало, что, во-первых, в ходе избирательной кампании выбирались не сами 524 депутата Нижней Палаты, а их выборщики. Во-вторых, в соответствии с имущественным цензом все избиратели делились на четыре курии. Землевладельческую – это 31%, городскую – это 14%, рабочую – это 13% и крестьянскую – это 42%, которые на основе установленных квот делегировали разное количество своих представителей в законодательный орган страны. Кроме того, по этому закону только император определял продолжительность работы парламентских сессий и сроки перерыва в их работе, а также обладал исключительным правом досрочного распуска Государственной Думы и назначения новых выборов. Второй нормативно-правовой акт реформировал прежний государственный совет, который, как известно, был учрежден императором Александром I еще в январе 1810 года. По этому законодательному акту госсовет становился так называемой верхней палатой российского парламента, то есть наделялся законодательными функциями. При этом он наделялся не только законодательными функциями, но и правом вотирования, то есть отклонения всех законов, которые принимались в государственной Думы. Это был своеобразный фильтр. Мы можем видеть этот своеобразный фильтр и в современной политической системе Российской Федерации, когда у нас существует. Парламент как высший орган законодательной власти, состоящий из двух палат Государственной Думы и Совета Федерации. Затем 23 апреля 1905 года был издан новый, дополняющий прежний законодательный акт учреждения Государственного Совета» который изменял прежний порядок формирования Верхней Палаты, поскольку, во-первых, количество членов Государственного Совета увеличивалось с 60 до 190 членов, во-вторых, половина его членов по-прежнему назначались лично государем-императором, а половину стали избираться – на основании высокого имущественного ценза, губернскими, земскими и дворянскими собраниями, а также купеческими корпорациями или управами. В-третьих, максимальный срок полномочий избранных членов Государственного совета составлял 9 лет, причем каждые 3 года третьего членов проходили так называемую процедуру ротации. Ну и в-четвертых, председатель Государственного совета, как и прежде назначался на свою должность лично государем-императором. Тогда же, 23 апреля 1906 года, Николай II утвердил и новую редакцию свода основных государственных законов Российской империи, состоящего из 223 статей, в котором гарантировались основные гражданские и политические права и свободы подданных российской короны уточнялись права и компетенции каждой из ветвей власти и их взаимодействие в процессе законотворческой работы и так далее. В частности, статья 7 Свода основных законов определяла процедуру принятия всех нормативно-правовых актов. Согласно этой статье, любой законопроект сначала должен быть одобрен Государственной Думой, затем Государственным советом, и только после прохождения этого своеобразного чистилища он поступал на рассмотрение самому царю. Император мог придать этому проекту силу закона, скрепив его своей личной подписью, либо, используя свое право отлагательного вета, отправить его на новое рассмотрение в Нижнюю Палату Российского Парламента, то есть в Государственную Думу. Кроме того, статья 87 свода основных законов устанавливала, что государь-император мог единолично издавать нормативно-правовые акты в форме именных указов и манифестов, но при обязательном соблюдении двух условий. Во-первых, воспользоваться этим правом монарх мог только в период перерыва в работе Государственной Думы. И во-вторых, императорские нормативно-правовые акты, в частности указы, теряли юридическую силу, если они вносились позднее двухмесячного срока со дня возобновления работы Государственной Думы или отклонялся одной из палат российского парламента. Согласно своду основных законов, вся полнота исполнительной власти по-прежнему сохранялась в руках государя-императора и формируемого им Совета Министров Российской Империи, который наделялся правом законодательной инициативы. Глава правительства и все руководители центральных министерств и ведомств страны назначались и снимались со своих должностей только лично царем. Таким образом, новая форма государственного правления России представляла собой особый тип монархического конституционализма, который, по мнению ряда авторов, в частности профессора Медушевского, был мнимым конституционализмом, занимая промежуточное положение между разными формами монархического конституционализма европейских держав и традиционалистскими режимами азиатских государств. Кроме того, правительствующий Сенат наделялся функциями так называемого конституционного надзора, поскольку отныне должен был контролировать соответствие законодательных актов, принимаемых парламентом, своду основных законов Российской империи. Ну, теперь бы я хотел поговорить немного о составе и деятельности четырех государственных домов. Ну, как известно, до революции значит, в Российской империи существовало всего четыре государственных дома, причем первые две из них они проработали ну, буквально несколько месяцев и были распущены государем-императором, и только две последних, третья и четвертые государственные дома, отработали по факту ну, практически полный срок, третья Госдума точно полный срок, а четвертая Государственная Дума была а, уже окончательно распущена и упразднена Временным правительством. А, теперь, а, вот после м, событий 1993 года и принятия новой российской конституции, у нас а, воссоздан этот орган государственной власти, и теперь отчет а, деятельности этих Госдум, он ведется как бы и по новой шкале, первая, вторая, третья, четвертая, и по старой шкале. То есть к э, прежним или государственным думам добавляют э, уже современные государственные думы, первая из которых была избрана э, в 1993 году. Итак, первая государственная дума, она работала с 27 апреля по 9 июля 1906 года. Хорошо известно, что в марте-апреле 1906 года Прошли выборы в Первую Государственную Думу, в которых приняли участие практически все политические партии и движения страны, за исключением эсеров и большевиков, которые бойкотировали эти выборы. В ходе избирательной кампании в парламент было избрано 478 депутатов, представлявших в основном либерально-буржуазные и социалистические партии. Партийный состав первой Государственной Думы выглядел следующим образом. Причем я хочу сказать, что в данном случае я буду давать усредненные цифры, поскольку в работах разных авторов существуют вот все-таки подвижки а, в ту или иную сторону. А, я буду в данном случае приводить а, те цифры, которые присутствуют прежде всего в учебной литературе. Так вот. Кадеты получили по итогам этих выборов 176 мандатов. Трудовики, это была особая фракция, которая избиралась по крестьянской курии, 97 мандатов. Социал-демократы, в данном случае речь идет о меньшевиках, поскольку, как я уже говорил, большевики проигнорировали и бойкотировали эти выборы. Получили 18 мандатов. Октябристы или прогрессисты. Как тогда говорили, 16 мандатов, и так называемые автономисты, то есть представители окраин Российской империи, получили 63 мандата. Остальные депутаты Нижней палаты парламента не примыкали ни к одной из фракций, составляя так называемое «политическое болото». На первом заседании Государственной Думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года, ее председателем был избран известный русский юрист и адвокат, профессор Московского государственного университета кадет Сергей Андреевич Муромцев. Весь период работы Государственной Думы в центре ее внимания был аграрный вопрос. 8 мая 1906 года. Кадетская фракция внесла на рассмотрение своих коллег собственный проект аграрной реформы за подписью 42 депутатов. Но это так называемый проект 42. Согласно этому проекту предлагалось из казенных, удельных, монастырских и части помещичьих земель создать так называемый государственный земельный фонд для наделения пахотной землей всех безземельных и малоземельных крестьян. С этой целью предлагалось начать процедуру возмездного, то есть заплату, отчуждения той части помещичек земель, которая сдавалась самими помещиками в аренду. Однако 13 мая 1906 года новый председатель Совета Министров Иван Логинович Горемыкин выступил с правительственной декларацией, который заявил о недопустимости решения аграрного вопроса за счет принудительного отчуждения помещичьих земель. Тогда, 19 мая 1906 года, в Государственную Думу был внесен еще один проект аграрной реформы, подписанный 104 депутатами фракции трудовиков. По своей сути, он походил на кадетский проект 42 но... В нем гораздо более радикально решалась проблема помещичьего землевладения, поскольку предлагалось полностью конфисковать все монастырские удельные и помещичьи земли и ввести так называемое уравнительно-трудовое землепользование. Кроме того, фракция трудовиков выдвинула и ряд принципиальных политических требований, а именно упразднить Государственный Совет, расширить законодательные права Государственной Думы и установить ответственность правительства перед парламентом. Обсуждение проекта 104 резко обострило обстановку в стране и в правящих кругах империи. В этой ситуации ряд членов царского правительства, в частности министр финансов Владимир Николаевич Каковцов, министр иностранных дел Александр Петрович Извольский и министр народного просвещения Петр Михайлович Кауфман выступили с неожиданной идеей включения представителей либеральной оппозиции в состав Совета министров. Более того, в середине июня 1906 года дворцовый комендант генерал Дмитрий Федорович Трепов, который пользовался особым расположением государя-императора, провел тайные переговоры с Павлом Николаевичем Милюковым, лидером кадетской партии, и дал согласие на создание коалиционного правительства с участием кадетов. Однако эта идея не пришлась по вкусу многим консервативно настроенным членам Кабинета, в частности, самому премьеру Ивану Логиновичу Геремыкину и министру императорского двора и уделов графу Владимиру Борисовичу Фридериксу. И после тяжких раздумий и колебаний император Николай II. Принял Соломонова решение. 6 июля 1906 года он отправил в отставку Ивана Логиновича Горемыкина и назначил новым главой правительства министра внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина. А 8 июля 1906 года Николай II подписал манифест о распуске Первой Государственной Думы. После этого 10 июля 1906 года 178 депутатов распущенной Государственной Думы, принадлежавших к кадетской фракции, выехали на территорию Финляндии, где подписали так называемое «Выборгское воззвание», в котором призвали подданных российской короне к акциям гражданского неповиновения и пассивному сопротивлению режиму. А 14 июля того же 1906 года... В Гельсингфорсе, это современной Хельсинки, прошло совещание членов фракции трудовиков и эсдеков, а также руководство партии эсеров, большевиков и меньшевиков, на котором было принято решение начать кампанию за созыв Всероссийского учредительного собрания. Надо сказать, что подстрекательская деятельность левых радикалов, прежде всего, ССР и большевиков возымели свою деятельность и при их непосредственном участии 16-20 июля 1906 года произошли вооруженные восстания матросов и солдат в Свиаборге, Ревеле и Кронштадте которые, правда, были быстро подавлены правительственными войсками. В этой кризисной ситуации правительство Пенам пошло на превентивные и с их точки зрения, то есть с точки зрения легитимности, вполне адекватные меры и для пресечения новых беспорядков в армии и на флоте 19 августа 1906 года инициировало издание императорского указа о введении печально знаменитых военно-полевых судов с упрощенной системой судопроизводства. Причем, что показательно, за 8 месяцев своего существования, вот эти военно-полевые суды вынесли всего 1102 смертных приговора, однако реально было казнено и того меньше, всего лишь 683 человека. Теперь Вторая Государственная Дума, но ну, она функционировала, Тоже всего несколько месяцев, а именно с 20 февраля по 3 июня 1907 года. После относительной стабилизации в стране в начале февраля 1907 года были проведены выборы во Вторую Государственную Думу. И 20 февраля она приступила к работе. В ходе избирательной кампании было избрано 518 депутатов и по своему партийно-фракционному составах Вторая Государственная Дума оказалась еще более левой, чем прежняя. Кадеты получили в этой Думе 98 мандатов, то есть существенно потеряли число своих сторонников. Октябристы – 32 мандата, трудовики – 104 мандата, социал-демократы, причем здесь речь идет и о меньшевиках, и о большевиках, потому что Большевики прекратили практику бойкота Государственной Думы и приняли участие в этих выборах. 65 мандатов, ССР 37 мандатов, ССР тоже перестали бойкотировать Государственную Думу. НСы, это так называемые правые социалисты, 16 мандатов и так далее. Председателем Второй Государственной Думы вновь был избран представитель кадетской партии, профессор-юрист Федор Александрович Головин. Центральное место в работе Второй Государственной Думы вновь занял аграрный вопрос. Уже в марте 1907 года трудовики внесли на рассмотрение своих коллег проект основных положений земельного закона, который в точности воспроизводил их прежний проект 104. Затем в апреле 1907 года... Альтернативный проект аграрной реформы предложили кадеты, которые, взяв на вооружение тактику бережения Думы от разгона, пошли на ряд существенных уступок правительства. 10 мая 1907 года на пленарном заседании Государственной Думы с правительственной программой аграрной реформы выступил премьер-министр Петр Аркадьевич столыпин который, предложил депутатам утвердить императорский указ от 9 ноября 1906 года, который, как известно, положил начало реализации знаменитой Столыпинской аграрной реформы. Однако левое думское большинство, прежде всего трудовики, сср, нс и сдк, блокируя любые предложения правительства по этому вопросу, фактически парализовали работу всего законодательного органа страны. В этой ситуации 1 июня 1907 года Петр Столыбин вновь выступил на пленарном заседании Государственной Думы и потребовал отстранения от участия в ее работе 55 депутатов социал-демократической фракции и лишения 16 из них депутатской неприкосновенности для привлечения к суду за подготовку военного заговора. Однако левое большинство Думы отвергло этот ультиматум премьера и постановило создать специальную следственную комиссию по данному вопросу. Своим вызывающим поведением думцы фактически подписали себе смертный приговор и 3 июня 1907 года, были опубликованы «Царский манифест» о распуске Второй Государственной Думы и новая редакция избирательного закона, в соответствии с которой первое, Существенно сокращалось количество депутатских мандатов с 524 до 442, и во-вторых, значительно менялась пропорция сословного представительства в пользу помещиков и крупной буржуазии». Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах профессоров Авриха, Дякина, Шалохаева и многих других, опираясь на известную ленинскую оценку, события 3 июня 1907 года традиционно оценивали как государственный переворот, положивший конец Первой русской революции и установивший бонапартийский режим треть июньской монархии. Однако в современной историографии, в частности, в работах тех же профессоров Дворниченко и Соколова, подобные оценки признаются не вполне правомерными. Хотя я лично, например, абсолютно согласен с оценкой, которую давали и Владимир Ильич Ленин, и наши советские историки. Теперь мы переходим к Третьей Государственной Думе, которая, как известно, проработала первый свой срок, а именно с 1 ноября 1907 года по 9 июня 1912 года. Ну, хорошо известно, что на основе новой редакции избирательного закона В сентябре 1907 года прошли очередные выборы, теперь уже в Третью Государственную Думу, и 1 ноября того же года она приступила к своей работе. В Третью Государственную Думу было избрано 442 депутата. Наиболее крупными и влиятельными фракциями нового думского состава были октябристы, получившие 154 мандата, правые и националисты, которым досталось 147 мандатов, и... Кадеты и октябристы, у которых оказалось 108 мандатов. Трудовики, которые, как известно, и в Первой и во Второй Госдуме имели довольно широкое представительство, на сей раз получили всего 14 мандатов, а социал-демократы – 19 мандатов. Весь период работы Третьей Государственной Думы ее председателями были видные представители партии октябристов, то есть партии крупной буржуазии. Это Николай Алексеевич Хомяков в 1907-1910 годах, Александр Иванович Гучков в 1910-1911 годах и Михаил Владимирович Радзянко. 1911, в 1911-1912 годах. Практически в самом начале работы Третьей Государственной Думы сложились два думских большинства, которые принято называть в историографии правооктябрьским большинством, это 301 мандат, и октябриско-кадетским большинством, это 262 мандата. Именно этих два партийно-политических блока и определяли по сути характер работы всей Государственной Думы и ее отношения с царским правительством. При обсуждении либеральных законопроектов правительство опиралось на октябрийско-кадетское большинство, а при прохождении консервативных законопроектов, естественно или соответственно, на правооктябрийское большинство. Весь период работы Третьей Государственной Думы в центре ее внимания были аграрной, рабочей и национальной вопросы. При обсуждении аграрного вопроса думцы узаконили все прежние нормативно-правовые акты, которые стали законодательной базой для проведения Столыпинской аграрной реформы. Это в 1910-1911 годах. В ходе обсуждения рабочего вопроса в центре внимания депутатов были законы, Проекты так называемой комиссии Владимира Николаевича Кокопцова, в частности о создании конфликтных комиссий на предприятиях, о страховании рабочих и о сокращении продолжительности рабочего дня, которые после бурных и продолжительных дебатов в 1912 году э, удалось утвердить и они приобрели силу закона. Ну а при обсуждении национального вопроса центральное место занимали. Польский вопрос, его обсуждали в течение трех лет, в 1910-1912 годах, так называемый финляндский вопрос 1910 года и холмский вопрос 1912 года. Ну а также проблемы введения земского самоуправления в западных губерниях Российской империи. Этот вопрос активно обсуждался в домских коридорах, 1911 году. Хорошо известно, что именно в период работы Третьей Государственной Думы 1 сентября 1911 года произошла, ну, как многие считают, национальная трагедия. В Киеве был смертельно ранен председатель Совета Министров Российской Империи Петр Аркадьевич Столыпин. Хорошо известно, что покушение на главу правительства совершил СССР-террорист Дмитрий Григорьевич Багров, который по версии ряда советских и либеральных историков, в частности профессоров Авриха, Гана, Струмила и других, был платным агентом царской охранки и орудием в руках тогдашнего товарища министра внутренних дел, то есть заместителя министра, и шефа отдельного корпуса жандармов генерала Павла Григорьевича Курлова, который и стал главным организатором этого убийства. Однако против этой версии категорически выступил профессор Платонов, который в своей работе «Терновый венец России», опубликованной еще в 1996 году, заявил, что генерал Курлов, бывший ближайшим соратником премьера, стал жертвой оговора и прямо обвинил в гибели Петра Аркадьевича Столыпина масонов. После смерти премьер-министра Петра Столыпина, которая последовала 5 сентября 1911 года в том же Киеве, он, кстати, был похоронен там на территории Киево-Печерской лавры. Новым главой российского правительства был назначен непосредственный куратор петербургских банкиров и ставленник имперской бюрократии, министр финансов Владимир Николаевич каковцов, проработавший на этом посту до января 1914 года, пока он не был отправлен в отставку благодаря интригам Александра Васильевича Кривошейна, главного лоббиста думских либералов и московских промышленных и банковских кругов. Как известно, Александр Васильевич тогда занимал в правительстве пост ну фактически министра земледелия, то есть он возглавлял главное управление земледелия и землеустройства. При этом с подачи князя Владимира Петровича Мещерского новым главой царского правительства был назначен бывший министр внутренних дел, член государственного совета и бывший глава правительства Иван Логинович Горемыкин. Надо сказать, что в исторической литературе, в частности в работах профессоров Кривошеина и Пыжикова, сложилось представление, что данное назначение стало результатом сложных маневров Александра Васильевича Кривошеина бывшего такой же креатурой князя Владимира Петровича Мещерского, как и Иван Логинович Горемыкин. Однако ряд современных историков, в частности профессора Соболев и Лукаяров, считают, что говорить о фактическом премьерстве э, Кривошеина применительно к первой половине 1914 года, конечно, нельзя. Ну и, наконец, 4 Государственная Дума. Она проработала, ну, фактически тоже весь... Срок своего созыва, то есть с 15 ноября 1912 года до 1 сентября 1917 года, когда официально была распущена уже Временным правительством. Выборы в Государственную Думу, то есть 4-ю Государственную Думу, прошли в октябре 1912 года, а 15 ноября того же года она приступила к работе. В ее состав было избрано 438 депутатов, партийно политическая или фракционная принадлежность, которого практически не изменилась. Призовые места в этой думе по-прежнему занимали правые и националисты, у которых было 185 мандатов, октябристы, которые получили 98 мандатов, и кадеты и прогрессисты, которые стали обладателями 128 мандатов. Трудовики и социал-демократы, в данном случае и большевики и меньшевики, имели в этой Думе всего 24 мандата и, естественно, практически никоим образом не влияли на характер работы 4-й Государственной Думы. В 4-й Государственной Думе, как и в предыдущем составе Нижней Палаты Парламента, существовало два думских большинства – это «Право который насчитывал 284 мандата и октябристская кадетская 227 мандатов. Но по мнению целого ряда историков, в частности профессоров Старцева и Брачева, этот состав Государственной Думы был гораздо более либеральным, поскольку часть октябристов, кадетов и прогрессистов, ведомые двумя масонами, а именно Александром Ивановичем Гучковым и Михаилом Михайловичем Ковалевским, уже весной 1915 года перешли в жесткую оппозицию к правительству и ближайшему окружению царя. Более того, по мнению ряда советских ученых, в частности профессора Авриха, образование в недрах думского большинства прогрессивного блока, которое произошло в июле-августе 1915 года не только лишила русский царизм прочной думской опорой, но и стала крахом той 3 июньской политической системой, которая была создана Петром Аркадьевичем Столыпиным в 1907 году. Весь период работы 4-й Государственной Думы ее председателем был один из лидеров-октябристов Михаил Владимирович Радзянко, Про которого Сергей Юльчевита, который, прямо скажем, не питал к нему особых симпатий, как-то иронически заметил, что все-таки главное качество Радзянка не в его уме, а в его голосе. У него отличный бас. Хорошо известно, что 4-я Государственная Дума де-факто проработала до 25 февраля 1917 года и после февральской революции, а точнее февральского государственного переворота, фактически прекратила свое существование, хотя формально она была распущена только 6 октября 1917 года в связи с подготовкой к выборам в учредительные собрания Российской Республики. Окончательно Государственная Дума была упразднена уже декретом Совета Народных Комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики аж 18 декабря 1917 года. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать. Дело в том, что в отечественной исторической науке традиционно существуют две основные точки зрения – на роль и значение Государственной Думы в истории Российской империи. Одни историки, в частности профессора Ерошкин, Тюкавкин, Демин, Федоров и другие, утверждают, что хотя Государственная Дума и не являлась полноценным парламентом, недооценивать ее роль не следует, поскольку она утверждала государственный бюджет и активно участвовала в законодательном процессе. Другие историки, ну прежде всего профессора Покровский и Аврих, считали, что Государственная Дума никогда не была полноценным парламентом, а представляла собой так называемый фиговый листок самодержавия, и ее реальная роль в управлении Российской империей была ничтожна. Но вот на этом я хотел бы завершить первую часть своей лекции. В следующий раз мы с вами поговорим уже о партийном строительстве и об основных политических партиях Российской империи. Благодарю за внимание, всего доброго, до свидания.